Наконец, я перебрал все. Другая машина остановилась позади моей, дверцы открылись. Что это блеснуло в кожаном кармашке? Они. Пара ключей. Один из них сразу подошел, и тут двое блестителей закона приблизились ко мне с двух сторон. «Что тут происходит?» — спросил один. Я повернул ключик, мотор взвыл и застучал. «Небольшие затруднения», — ответил я, путаясь в рычагах. «А ну, оттуда!» — сказал он, вытаскивая оружие.